Хрусталь и шампанское. Пятнадцать лет — огромный срок. Пятнадцать лет назад всё было иначе. Киркуров был ниже, Басков — моложе, а Жириновский — адекватнее. А ещё пятнадцать лет назад сыграли свою свадьбу Инна и Павел, и недавно они обратились к нам с просьбой помочь организовать пятнадцатилетие совместной жизни, или так называемую «хрустальную свадьбу». Ну а мы, как всегда, были только за. Хрустальной эта дата называется, потому что этот день принято отмечать в окружении изделий стекла или хрусталя. По традиции, такие изделия должны являться символом чистоты и прозрачности семейных отношений. В нашем случае этим символом была люстра. Огромная хрустальная люстра. Именно так, с большой буквы. Настолько огромное, что чистоте отношений позавидовали бы Адам и Ева. За 15 лет совместной жизни у любой пары возникает огромное количество проблем, и лишь умение грамотно и своевременно решать эти проблемы делает пару по-настоящему счастливой. С проблемами за день до праздника столкнулись и мы. Проблема номер один. Доставка. Когда люстру увидел наш водитель Армен Ашотович, Его реакция была предсказуема, но от этого не менее комична. Армен Ашотович «Араш», как за глаза звал его фотограф Дима, цокал языком, хлопал себя по коленям, воздевал руки к небу, качал головой. Со стороны могло показаться, что «Араш» торгуется за люстру и пытается сбить цену. Но все было намного сложнее. Водитель наотрез отказывался вести это монструозное хрустальное изделие, куда бы то ни было. Более того, он опасался даже приближаться к ней и не советовал делать этого окружающим. — Э, брат, оно мне не надо, да? И тебе оно не надо, да? Потом из-за нее такой цирк начнется, мамой клянусь. армена шотович был непреклонен, время стремительно утекало, а люстра оставалась на месте. Помощь пришла с очень неожиданной стороны. Фотограф Дима пошептался с Арашем, И категорично заявил, «В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали водить грузовики с огромными люстрами. Я поеду». И полез за руль. Мы напряглись, но меньше чем через два часа люстра была вместе проведения торжества. Проблема номер один решена. Проблема номер два — охрана. Увидев люстру, в ресторане удивились. Администратор Галина Николаевна так и сказала, «Удивиться, какая огромная!» А так как мы хотели оставить люстру до завтрашнего утра, нам было поставлено жесткое условие. Никто из сотрудников не будет брать на себя такую ответственность, и охранять ее мы будем сами. Придется ночевать прямо в банкетном зале ресторана. Путем жребия был выбран самый везучий сотрудник. Право всю ночь отбиваться от потенциальных похитителей 150 килограмм хрусталя досталось нашему менеджеру Светлане. Мы выдали ей денег на продовольствие, Армен Ашотович протянул ей фляжку с коньяком а дизайнер Антон пригласил звонить каждые полчаса. Затем мы разъехались по домам до утра. Завтра наступал день мероприятия. Проблема номер два решена». Проблема номер три — ветер. С утра все оказалось на своих местах и в полной сохранности, а Света, живущая в Хрущевке с тетей и двумя племянниками 9 и 11 лет, выспалась так, что готова была охранять люстру еще как минимум пару месяцев. Но мы помнили, что истинное предназначение нашего хрустального колоса в том, чтобы озарять все вокруг мягким, теплым светом. И не с пола, а с потолка. Иными словами, люстру надо было вешать. Делать это, согласно плану, необходимо было снаружи. А там дул весьма неслабый ветер. Настолько неслабый, что роскошные усы Армена Ашотовича шевелились, трепетали и вообще вели себя как живой разумный организм. Мы за неделю заказали монтировочную автовышку и оплатили услуги электрикомонтажника. Сейчас. Сопоставив в уме силу ветра, размеры и стоимость люстры, электрик понял, либо все пройдет хорошо, и он заработает неплохую сумму, либо, если монтаж окончится крахом, возьмет эту люстру в ипотеку лет на десять. Глядя на нас грустными глазами акционера МММ, мастер принялся за работу. В результате все прошло без происшествий. И вскоре люстра радостно засияла со своего законного места. Электрик радовался, как выживший пассажир «Титаника», а мы пока не стали портить эффект и напоминать ему, что по договору люстру придется еще и снимать. Проблема номер три решена. И все-таки справились мы с погодными особенностями, и с организационными сложностями. Оставшийся вечер шел как по нотам. Каждый его момент был наполнен волшебством. Конечно, главным источником магии была пара Инны и Павла, источавшая атмосферу любви и тепла. Грандиозная люстра рассеивала благородные блики в пространстве и создавала красивые переливы цветов, уводящие куда-то в другие измерения. Важную роль в атмосфере торжества сыграл цветок вечера — чайная роза. Мы подготовили разные оттенки — Палитра варьировалась от нежно-фиолетового до благородного белого. А благодаря такому эксклюзивному освещению все цвета воспринимались намного ярче и четче, чем обычно. И когда мысленно мы уже получали благодарности и положительные отзывы за этот заказ, в прямом смысле всплыла еще одна проблема. Проблема номер четыре. Вода. Финалом вечера был традиционный, но от этого не менее грандиозный фейерверк. Запускаться он должен был прямо с поверхности воды. Утром пиротехники выставили необходимое оборудование и теперь спокойно спали в своей газельке, дожидаясь расчетного времени. Но за день из-за сильного ветра уровень реки поднялся больше, чем на полметра. Все, что было выставлено заранее, просто утонуло. Обнаружили это буквально за два часа до салюта. В режиме невероятного оврала пиротехники пригнали со склада новое оборудование и теперь в полной темноте с маленькой лодочки выставляли все заново. Учитывая, сколько взрывчатых веществ было погружено в обычную двухвесельную лодку, на берегу рождались такие шедевры юмора, как «Коля, не заводи баркас, взорвешься» и Интересно, а по мощности вооружения это линкор или эсминец? Пиротехники отвечали в рацию такими формулировками, что краснел от смущения даже опытный Армена Шотович. Никто не знал, насколько гладко все пройдет. До залпа оставалось пять минут. Конечно, все прошло отлично. Салют отработал просто идеально, люстра висела как влитая. Заказчики получили именно ту свадьбу, о которой мечтали все 15 лет, а мы поняли, что, наверное, нет в мире такой проблемы, решить которую мы были бы не в состоянии.